Джек Лондон. Тысяча смертей. Я плыл уже час, замерз, выбился из сил, ногу сводила судорога, по-видимому, мой конец был близок. Еще недавно я отчаянно боролся с отливным течением, но береговые огни, дразня, уходили все дальше, и теперь я отдался на волю волн и с горечью вспоминал события, зря потраченной жизни, которая должна была вот-вот оборваться. Судьбе было угодно, чтобы я увидел свет в почтенной английской семье. Счет моих родителей в банке был весьма велик, но их познание в детской психологии и умение воспитывать ребенка чрезвычайно малы. И вот, дитя богачей, я так и не узнал радости счастливого домашнего круга. Мой отец, весьма ученый человек и известный знаток древности, был всецело поглощен своими занятиями, а мать, чье благоразумие значительно уступало красоте, без устали кружилась в вихре светских удовольствий. Я учился в аристократической школе, потом в университете, подобно бесчисленным отпрыскам других английских буржуазных семей, и с годами моей страсти и своей воли становились все необузданнее. Тут мои родители внезапно заметили, что у меня тоже есть бессмертная душа, и попытались меня образумить, но было поздно. После одной моей отчаянно дерзкой и безумной выходки родители отреклись от меня, общество захлопнуло передо мной двери, и, получив от отца тысячу фунтов, он сказал, что больше не даст мне ни гроша и запретил являться ему на глаза, Я купил билет первого класса в Австралию. С тех пор моя жизнь превратилась в долгие скитания с востока на запад, из Арктики в Антарктику, которые завершились тем, что в 30 лет, в самом расцвете сил, мне суждено было утонуть в Сан-Франциском заливе во время, увы, безуспешной попытки бежать с судна, на котором я служил матросом. Мою правую ногу свела судорога, и я испытывал невыразимые мучения. Легкий бриз развел небольшую волну, и я наглотался соленой воды. Я еще держался на поверхности, но сознание уже покидало меня, смутно помню, что меня пронесло под волноломом, и я увидел бортовые огни речного парохода, а потом все исчезло. Я услышал нежное жужжание и почувствовал, что мои щеки овевает душистый воздух весеннего утра. Постепенно он превратился в ритмичный пульсирующий поток, словно уносивший с собой мое тело. Я плавал в теплых объятиях летнего моря, блаженно покачиваясь на воркующих волнах. Но пульсация все усиливалась, жужжание становилось громче, волны выше и яростнее, и вот меня уже швыряли волы штормового моря. Меня пронизала мучительная боль. В мозгу словно вспыхивали и гасли пронзительно яркие искры, в ушах ревели водопады, но тут словно что-то порвалось, и я очнулся. Сцена героем, которой я оказался, была довольно любопытной. Бросив вокруг беглый взгляд, я понял, что лежу на полу каюты частной яхты в весьма неудобной позе. Мои руки мерно поднимали и опускали два темнокожих человека в странной одежде. Их национальность мне определить не удалось, хотя я на своем веку повидал немало разных племен и народов. На голове у меня было укреплено какое-то приспособление, соединявшее мои дыхательные органы с машиной, которую я сейчас опишу. Ноздри мне чем-то заткнули, так что я дышал через рот. Скосив глаза, я увидел, что из моего рта под острым углом расходились две трубки, напоминавшие садовые шланги, но сделанные из какого-то иного материала. Открытый конец одной из них лежал на полу возле меня, вторая же змеилась по каюте и исчезала в аппарате, который я обещал описать. В те дни, когда еще не был перекати полем, я интересовался точными науками и познакомился с обычными лабораторными приборами и оборудованием, а потому мог оценить машину, которую теперь увидел. Почти все ее части были сделаны из стекла и отличались грубой простотой, характерной для экспериментальных приборов. Основу машины составляла воздушная камера. В ней находился сосуд с водой, в которую была опущена вертикальная трубка, увенчанная шаром. Внутри этого шара помещался вакуумный насос. Вода в трубке двигалась вверх и вниз, и это движение, сообщавшееся мне по шлангу, соответствовало вдохам и выдохам. Благодаря этому, а также энергичной работе людей, сгибавших и разгибавших мои руки. Процесс дыхания поддерживался искусственно, и мои легкие раздувались и опадали в ожидании той минуты, когда природа возобновит свой прерванный труд. Едва я открыл глаза, как моя голова, ноздри и рот были освобождены от вышеупомянутых приспособлений. Мне дали выпить рюмку коньяку. Пошатываясь, я поднялся на ноги, чтобы поблагодарить своего спасителя, и увидел Отца. Долгие годы, полные вечных опасностей, научили меня сдержанности Я решил подождать, не узнает ли он меня сам, о нет. Он видел перед собой лишь беглого матроса и обошелся со мной соответственно. Предоставив меня заботам своих темнокожих слуг, он начал проглядывать заметки, которые сделал за время моего воскрешения. Мне подали вкуснейший обед, а на палубе тем временем поднялась суета, и по выкрикам матросов, лязганью цепей и скрипу от я понял, что мы снимаемся с якоря. Я усмехнулся про себя отправиться в плавание по бескрайнему Тихому океану со своим отшельником-отцом, что за великолепная шутка. Тогда мне и в голову не пришло, над кем именно она будет сыграна. Да зная я в ту минуту все, я тут же бы прыгнул бы за борт и с восторгом вернулся бы в грязный кубрик корабля, с которого недавно бежал. На палубу мне разрешили выйти, только когда последний маяк и последний лоцманский катер остались далеко позади. Я был благодарен отцу за такую предусмотрительность и сказал ему об этом. Искренним, хотя и с матросской грубоватостью. Я ведь не знал, что он скрыл мое присутствие на борту яхты от посторонних глаз отнюдь не ради меня, а ради собственных целей. Он коротко рассказал мне, как его матросы вытащили меня из воды, и прибавил, что я не должен его благодарить наоборот, это он мне многим обязан. Он уже давно сконструировал аппарат для проверки одной своей теории, касающейся определенных биологических явлений, но ему все не представлялось случая пустить его в ход. С вашей помощью моя гипотеза блестяще подтвердилась, — сказал он и добавился вздохом, но лишь по отношению к утопленникам. Однако не будем сбегать вперед. Он предложил мне на два фунта больше, чем я получал на прежнем своем судне, с тем, чтобы я остался у него матросом. Его щедрость меня приятно удивила, ведь, собственно говоря, я ему не был нужен. В кубрик меня против моих ожиданий не отослали, а предоставили удобную каюту, обедал же я за капитанским столом. Отец, очевидно, заметил, что я не простой матрос, и я решил воспользоваться этим случаем, чтобы вернуть себе его расположение. Я придумал какую-то сказку, чтобы объяснить ему, почему я, образованный человек, оказался в таком положении и всячески искал его общество. Я не замедлил сообщить ему о моих прежних занятиях наукой, и он по достоинству оценил мои знания. Вскоре я стал его лаборантом с соответствующим повышением жалования, а когда он подробнее ознакомил меня со своими теориями, Я проникся почти с тот же горячим энтузиазмом, как он. Дни летели стремительно. Новая работа увлекла меня, и я то занимался в прекрасной библиотеке отца, то слушал его объяснения, то помогал ему в исследованиях. Но нам приходилось отказываться от многих увлекательнейших опытов, потому что яхта во время качки не самое удобное место для сложных лабораторных экспериментов. Впрочем, он обещал мне немало упоительных часов в великолепной лаборатории, которая и была целью нашего путешествия. Он объяснил, что открыл в южных морях необитаемый островок и превратил его в научный рай. На острове мне не потребовалось много времени, чтобы понять, в каком мире ужасов я очутился. Однако я кратко опишу предшествовавшие события, которые привели к тому, что на мою долю выпало пережить то, чего еще не переживал ни один человек. На склоне лет мой отец устал от чар дряхлой античности и превратился в верного поклонника и служителя биологии. Основы этой науки он постиг еще в юности, а теперь ознакомился с последними ее достижениями и в конце концов оказался на границе бескрайних просторов неведомого. Он намеревался оставить в них свой след, и вот в этот-то момент мы и встретились. У меня, не мной будет сказано, голова работает неплохо. Я уловил ход его рассуждений, постиг его метод и стал почти таким же одержимым безумцем, как он сам. Впрочем, нет. Те изумительные результаты, которых мы впоследствии достигли, доказывают, что безумцем он не был. Скажу только, что другого столь патологически и хладнокровно жестокого человека я не встречал. Когда он постиг тайны физиологии и психологии, перед его мыслью открылось весьма обширное поле исследований, и чтобы овладеть им он начал изучать органическую химию, патологическую анатомию, токсикологию и другие науки и отрасли наук, которые могли ему понадобиться. Исходя из предположения, что причиной временного и окончательного прекращения жизнедеятельности организма является коагуляция некоторых элементов, Протоплазмы. Он выделил эти субстанции и подверг их всевозможным исследованиям. Временное прекращение жизнедеятельности вызывает кому, а окончательная — смерть. Однако мой отец утверждал, что коагуляцию протоплазмы можно замедлять, предотвращать и даже совсем приостановить на самых последних ее этапах. То есть, если говорить проще, он утверждал, что смерть в таких случаях, когда она не была насильственной и ни один из главных органов тела не пострадал, представляет собой лишь прекращение жизнедеятельности и что в определенных случаях жизнь можно вернуть с помощью того или иного метода. Этот-то метод он и стремился найти, с тем, чтобы на практике доказать возможность возобновления жизнедеятельности в мертвом, казалось бы, организме. Конечно, он понимал, что любая такая попытка окажется бесполезной, если разложение уже началось. Ему требовался организм, который совсем недавно, минуту, час, сутки назад, был еще полон жизни. На моем примере он более или менее доказал свою теорию, ведь я утонул и был уже мертв, когда меня вытащили из вон Сан-Франциского залива, но огонек жизни был зажжен вновь с помощью аэротерапевтического аппарата, как называл отец свою машину. А теперь о его черных замыслах относительно меня. Сначала он показал мне, что я нахожусь в полной его власти. Он отослал яхту на год, оставив на острове только двух своих темнокожих слуг, которые были ему глубоко преданы. Затем он подробно проанализировал свою теорию, сформулировал метод ее доказательства и в заключение ошеломил меня заявлением, что проверять ее он намерен на мне. Я не раз рисковал жизнью, бывал в отчаянных переделках, но ведь это было совсем иное. Я не трус, но перспектива вновь и вновь. Переступать пределы смерти наполнил меня паническим ужасом. Я попросил отсрочки, и он дал ее мне, заметив, однако, что у меня есть только один выход — подчиниться. Бежать с острова я не мог, самоубийство. Меня не привлекало, хотя, возможно, оно все же было предпочтительнее того, что меня ожидало. Спасти меня могла только смерть моих тюремщиков. Но и тут я был бессилен. Отец принял все возможные меры предосторожности, и я день и ночь находился под присмотром одного из слуг. Когда все просьбы оказались тщетными, я открыл ему, что я его сын. Это был мой последний козырь. Я возлагал на него все свои надежды, но отец остался непоколебимым. Это был не человек, а машина, неумолимо идущая к своей цели». Не могу понять, зачем он женился на моей матери, зачем захотел иметь ребенка, ведь он не был способен на человеческие чувства. Для него все исчерпывалось логикой. Любовь, жалость, нежность, которые он замечал в других, были, на его взгляд, только слабостями, и их следовало подавлять. Он ответил, что в свое время дал мне жизнь, и, следовательно, имеет полное право взять ее назад. Впрочем, он не собирался этого делать. Он просто будет брать ее взаймы и пунктуально возвращать в точно указанное время, Разумеется, возможно, всякие непредвиденные случайности, но риск – удел всех людей, так почему же я должен быть исключением? Он очень заботился о моем здоровье, поскольку оно было залогом удачного исхода эксперимента, а потому я должен был соблюдать особую диету и режим. Точно атлет, готовящийся к решительному состязанию, что я мог сделать? Раз уж это гибельное испытание было неизбежно, я предпочитал быть в наилучшей форме, Тем временем он позволил мне помогать в сборке аппарата и принимать участие в различных предварительных опытах. Нетрудно представить себе, какой жгучий интерес они у меня вызывали. Я уже почти не уступал ему в знании вопроса, и нередко, к моему удовольствию, он соглашался с поправками и изменениями, которые я предлагал. В этих случаях я с угрюмой улыбкой думал, что хлопачу на собственных похоронах. Он начал серии токсикологических опытов. Когда все было готово, я был убит большой дозой стряхнина, и пролежал мертвым около 20 часов. Все это время мое тело было мертвым, абсолютно мертвым. Дыхание и кровообращение полностью прекратились, но весь ужас заключался в том, что пока коагуляционный процесс в протоплазме продолжался, я сохранял сознание и мог изучать этот процесс во всех отвратительных деталях. Аппарат, который должен был меня воскресить, представлял собой герметическую камеру в форме человеческого тела. Механизм был прост. Несколько клапанов, вращающийся вал с кривошипом, И электромотор. Когда механизм этот приводился в действие, атмосфера в камере попеременно то разряжалась, то уплотнялась, приводя мои легкие в действие уже без помощи шлангов. Хотя мое тело было неподвижно и, возможно, находилось в стадии разложения, я осознавал все, что происходило вокруг. Я знал, что меня поместили в камеру, и хотя все мои чувства бездействовали, я осознавал, что мне были сделаны инъекции вещества, тормозящего коагуляционный процесс. Затем камеру закрыли и включили механизм. Моя тревога не поддается описанию, однако кровообращение постепенно восстанавливалось. Различные органы вновь начали выполнять свои функции, и час спустя я уже сидел за обедом. Нельзя сказать, что я принимал участие в этой серии опытов, как и в последующих с большим энтузиазмом, однако после двух неудачных попыток сбежать с острова я постепенно начал находить в них интерес. К тому же я привык умирать. Мой отец был в восторге от своего успеха, и с каждым месяцем его замысла становились все более дерзкими. Мы испробовали три большие группы ядов, воздействующие на нервную систему, газообразные и действующие на пищеварительный аппарат, однако исключили некоторые из минеральных ядов и все яды, разрушительно действующие на ткани. За время работы с ядами я свыкся со своей ролью и почти утратил страх, хотя один раз дело чуть было не кончилось печально. Вскрыв несколько мелких сосудов моей руки – он ввел мне в кровь крохотную дозу самого страшного из ядов — курара, яда охотников-индийцев. Я сразу же потерял сознание, затем прекратилось дыхание и кровообращение, и свертывание протоплазмы зашло так далеко, что отец потерял всякую надежду его остановить. Но когда казалось, что все уже было кончено, он прибег к средству, над которым работал последнее время, и результат был таков, что с этих пор его пыл удвоился. В вакуумной трубке, похожей на трубку Крукса, создавалось магнитное поле. Под воздействием поляризованного света она не фосфорицировала и не выбрасывала потока атомов, а испускала несветовые лучи, подобные лучам рентгена. Но если лучи рентгена способны обнаруживать предметы, скрытые от взгляда в непрозрачной среде, то эти лучи обладали еще большей проницающей силой. С их помощью он сфотографировал мое тело и увидел на негативе множество нечетких теней, получавшихся из-за того, что химические и электрические процессы еще продолжались, а это неопровержимо свидетельствовало о том, что оцепенение, в котором я находился, не было подлинной смертью. Другими словами, те таинственные силы, те тончайшие узы, которые соединяли мою душу с телом, еще не исчезли. Следов воздействия других ядов не сохранилось, впрочем, после приема ртутных препаратов Я всегда чувствовал себя нездоровым несколько дней. Затем последовали восхитительные эксперименты с электричеством. Проверяя утверждение Теслы о том, что сверхвысокие напряжения для человека безопасны, мы пропустили через мое тело ток напряжением 100 тысяч вольт. Я этого даже не заметил, напряжение было снижено до 2500 вольт, который тут же меня и доконали. На этот раз он целых три дня рискнул продержать меня в таком состоянии, когда прекращается всякая жизнедеятельность, на мое воскрешение потребовалось четыре часа. Один раз он заразил меня столбняком, но предсмертная агония была столь мучительная, что я наотрез отказался от продолжения подобных опытов. Наиболее легкими были смерти от удушья, то есть вызванные утоплением, удушением или каким-нибудь газом, но и смерти от морфия, опиума, кокаина и хлороформа также были вполне приемлемыми. Однажды задушив меня, Он продержал мое тело на льду три месяца, предохраняя его от разложения. Я не был предупрежден об этом заранее и пришел в ужас, когда узнал, сколько времени пробыл мертвым. Я начал опасаться, что ему придет в голову проделать какие-нибудь дополнительные опыты с моим трупом. В последнее время он проявлял все больше интерес к вивисекции. После очередного воскрешения я обнаружил, что он вскрывал мою грудь. Хотя швы он наложил очень тщательно, раны так разболелись, что мне пришлось несколько дней пролежать в постели. И вот тогда-то я придумал план спасения. Притворяясь, что опыты меня чрезвычайно увлекли, я попросил короткой передышки от бесконечных умираний и получил ее. Я использовал эти дни для работы в лаборатории, зная, что отец всецело поглощен вскрытием зверьков, которых ловили для него слуги, и не заметят, чем я занимаюсь. Я опирался на следующие две предпосылки. Во-первых, на электролиз воды, то есть разложение ее на составные части с помощью электричества, и во-вторых, на гипотезу о существовании некой силы обратной силе тяготения, которую Астр назвал апергией. Как земное притяжение только притягивает предметы друг к другу, но не соединяет их, так апергия сводится лишь к отталкиванию. Атомное же и молекулярное притяжение не только притягивает предметы, но и объединяет их в нечто целое, и я стремился найти силу обратную этому притяжению, и не только найти, но и научиться управлять ею. Например, молекула водорода и кислорода, вступая в реакцию, распадаются и образуют новые молекулы, содержащие оба эти элементы, молекулы воды. При электролизе же эти молекулы расщепляются и возвращаются в свое первоначальное состояние, образуя два разных газа. Сила, которую я хотел найти, должна была оказывать такое же воздействие на любые молекулы любых соединений. А потом мне останется только заманить отца в поле действия этой силы, и он будет мгновенно разложен на составные элементы. Не следует думать, будто сила, которую я в конце концов открыл, вообще уничтожала материю, нет, она уничтожала лишь форму. Не воздействовала она, как я вскоре убедился, и на неорганические соединения, но никакие органические формы не могли ей противостоять. Эта избирательность ее действия сначала приводила меня в недоумение, хотя я все понял бы без труда, если бы немного поразмыслил. Поскольку число атомов в органических молекулах намного превосходит число атомов даже в самых сложных неорганических молекулах, для органических соединений характерна неустойчивость, и они легко распадаются под воздействием различных физических сил и химических реактивов. Две мощные батареи, соединенные с магнитами, которые были мной сконструированы специально для этой цели, излучали два могучих силовых потока. Каждый поток в отдельности был абсолютно безвреден, чего нельзя было сказать – о невидимой точке их пересечения. Проверив на практике их действенность и чуть было не обратившись при этом в ничто, я занялся устройством ловушки, расположив магниты так, что вход в мою комнату превратился в зону смерти и, подведя к моему изголовью кнопку, включавшую батарею, я улегся на кровати. Слуги по-прежнему сторожили меня по ночам, сменяясь в полночь. Я включил ток после того, как первый заступил на дежурство. Едва я задремал, меня разбудило резкое металлическое позвякивание — На пороге валялся ошейник Дэна, сен моего отца. Мой страж кинулся поднять ошейник и исчез, как взметнувшаяся пыль, только его одежда кучей упала на пол. В воздухе чуть-чуть запахло озоном, но поскольку его тело в основном состояло из водорода, кислорода и азота, равно бесцветных и лишенных запаха, оно, исчезнув, не оставило никаких других следов. Впрочем, когда я отключил ток и убрал его одежду, я увидел горстку золы, Это были остатки входивших в его организм углерода и других нелетучих элементов вроде серы, калия и железа. Включив ловушку, я снова укрылся одеялом. В полночь я встал, убрал останки второго слуги и спокойно уснул до утра. Проснулся я от сердитого голоса отца, который звал меня из лаборатории, и я усмехнулся. Его некому было разбудить, и он проспал. Затем я услышал, что он идет к моей комнате и сел на постели, чтобы не упустить миг его дезинтеграции. У двери он приостановился, а потом сделал роковой шаг. Пф! Словно зашелестели сосны. Он исчез. Его одежда бесформенной грудой легла на пол. Я уловил не только запах озона, но и чесночный запах фосфора. Под одеждой лежала горстка золы, нелетучие элементы. И все. Передо мной открылся мир. Мой плен кончился.